глава семь первые капли приближающиеся непогоды разбились о серый асфальт расплылись пятнами в лужах накопившихся с прошлой ночи заскользили по большим стеклам где игрива мигала вывеска призывая уставших и голодных прохожих отведать натуральных гамбургеров купившись на яркую пиар компанию Эригина сживала что-то отдаленное, похожее на рекламируемое блюдо и зареклась ходить сюда, хотя от ее нового места работы это была наиболее близкая точка общепита. Что ж, пойду гляну на внутренности уже в качестве полноправного винтика. проговорила регина рассматривая серую махину здания где исходя из присланного плотниковым сообщении ей теперь совершенно точно можно было появиться в качестве официального сотрудника для следователя ее уровня попасть в спецотдел следственного комитета было пожалуй сравнима с тем как утболистист самородок из глухой деревни даже не мечтающий дорасти до футболиста премьер-лиги попадается на глаза случайно приехавшему на пленр национальному тренеру и с этого дня судьба мальчишки меняется. Так и Регина не думала что может так лихо шагнуть в совершенно другую жизнь. Пройдя пост охраны девушка нашла отдел кадров получила бланк с нескончаемым списком дополнительных документов ключ от собственного кабинета И была она скоро выставлена вон спешно собирающийся домой кадровичкой однако оценить все привилегии новой должности регина не успела так как прямо в коридоре налетела на спешащего плотникова и он глянув на часы сказал ты что-то хотела ты звонила у меня утром совещание потом уеду до вечера так что у тебя есть 20 минут проходи он сделал жест рукой придерживая дверь носком до блеска начищенного ботинка «Да, спасибо», — мозг Регины заметался, выискивая все вопросы, которые она собиралась задать Плотникову. «Располагайся», — сказал Сергей, с размаху сев в своё кресло. «Докладывай». «Сергей Дмитриевич, я хотела попросить, могу ли я...» «Регина, привыкай сразу переходить к сути», — резко перебил её мужчина. «У меня нет времени выслушивать все твои речевые обороты. Конкретно, что хочешь, зачем хочешь и какие для этого есть основания». Но только Регина собралась ответить, как дверь кабинета резко открылась, прямо с порога ворвался резкий пряный аромат духов и по направлению к плотникову буквально пролетела разряженная белокурая девица словно только что сошедшаяе с обложки глянцевого журнала. Кёночек привет, у меня маленькая заминочка девушка смачно облобызала плотникова и сунула ему под нос свой телефон. Я хотела это купить, она потыкала пальцем в экран, а карточка не сработала жанна ты не видишь что я работаю я не один строго спросил сергей девица мельком глянула на регину прикрыла на маникюреными пальчиками чуть приоткрыввшийся рот и прыснула смехом зддрасте простите я буквально на минуточку девушка нетерпеливо потыкала в экран телефона и продолжила котеночек ну ты же знаешь как тяжело я справляюсь с депрессией «Регина, подождите, пожалуйста, в приёмной», — плохо скрывая раздражение тихим голосом сказал Сергей. Выйдя в некотором недоумении из кабинета, Регина вспомнила, что заметила в своём новом рабочем пространстве отдельную комнату, где стояла вполне себе приличная кофеварка. Девушка быстро разобралась во множестве кнопок, сварила себе большую чашку капучино и, и в этот момент увидела, как девица, называющая Плотникова «котёночек», с пунцовым лицом улетела прочь по коридору. Посчитав, что теперь можно смело вернуться, Регина открыла дверь и поставила перед Сергеем стаканчик с кофе. «Я помню, вы пили американо. Угадала?» «Простите за этот инцидент. Это была моя жена», — сухо сказал Плотников. «За кофе спасибо». как хорошо что вы женаты улыбнулась девушка стараясь как-то разрядить обстановку с чего вы делаете такой вывод удивился плотников моя мама посчитала что вы могли бы быть для меня прекрасной партией посмеялась регина не пугайтесь она почти обо всех мужчинах так думает один раз я поймала карманника мама пришла ко мне на работу и случилось так что они остались вдаем минут на десять она меня чуть ему не сосватала «Ну, насчёт меня, вашу маму разуверила бы моя тёща», — сухо сказал Плотников. «Давайте к делу». Кроме доследования основного дела, я бы хотела заняться пересмотром дела Екатерины Вельги. «Екатерина Вельга», — задумчиво произнёс он, — «знакомая фамилия Хатереткая». «Проходила по какому-то делу?» — нахмурилась Регина. «Нет», — покачал головой Плотников. «Нет». учился я с девушкой в одном классе и тоже катя вельга звали проговорил сергей зачем вам это вельга близкая подруга ксении баренкоой которая является бывшей женой одного из фигурантов нашего дела и она проживает в доме баренковой сейчас вельга проходит по делу о крупном хищении ранее регина помолчала Но на прежнем месте работы я слышала, как следователь Белкин разглагольствовал о том, что Вельга просто попала в эту ситуацию как в капкан, но там явно никто ничего не будет делать для разрешения дела в пользу подследственной, сказала Регина, выкладывая перед Плотниковым фотографию Насти. Эта девушка, как я понимаю, очень важна для следствия, и я видела ее в этом доме. я не стала спрашивать о ней напрямую, я так понимаю она не особо хочет встречаться с органами правопорядка. Регина помолчала введите меня пожалуйста в курс дела и я сделаю все чтобы в скором времени с ней пересечься да а она довольно важный свидетель плотников покачал головой, но после смерти еремея как в воду канула хотя у нее может быть важная и интересная информация. «Еремей — это кто?» «Странно, что вы о нём не слышали. Он ведь почти для всех был уважаемым бизнесменом», — пожал плечами плотников. «Еремей пол Москвы держал за причиндалы. Умный был мужик, такие схемы продумывал, просто блеск. Убили. А у него был компромат на одну персону, которая нас крайне интересует и сейчас метит на его место». Но если Еремей жил по понятиям и не нарушал договорённостей, то эта дама Берегов вообще не видит. Регина листала папку с делом Еремея, перекидывала страницы, рассматривала фотографии и вдруг остановилась. «А кто это?» — спросила она, показывая карточку. «Еремей!» — Плотников перехватил фотографию и повернул к себе. то ли на охоте, то ли на рыбалке. Опера добавили в дело на всякий случай. «Если это Еремей, — сказала Регина, смотря на Плотникова, — то вчера я его видела». Сергей Дмитриевич поднял на неё глаза и покачал головой. Исключено. «Ох, уже год прошёл после всех плясок с заключениями, сравнению ДНК-анализов, его точно убили». Я видела его недалеко от дома Ксении, где ранее видела Анастасию. Таких совпадений не бывает. Плотников замолчал, повертел в руках фотографию Еремея, потом пристально посмотрел на Регину и медленно проговорил. «Сегодня изучи полностью дело, и если ты уверена в том, что говоришь», можешь брать любые дела, лишь бы у тебя появился шанс приблизиться к ним, и все это в режиме совершенно секретно. Но если ты ошиблась и твой мозг выдал желаемое за действительное, то не обесудь пойдешь работать дознавателем в самый задрипанный район Подмосковья. Выскочки мне здесь не нужны. Мне не нужно время на изучение дела. я совершенно уверена, что это был он. «У тебя неделя, чтобы добыть мне факты», — жестко сказал Плотников. «В противном случае ты меня крайне разочаруешь, и я пойму, что перестал разбираться в людях». «Регина, я очень надеюсь, что это непростое бахвальство. На кону раскрытие очень крупного дела, за которым стоят очень крупные люди». «Сергей Дмитриевич, я прекрасно все понимаю», — медленно проговорила Регина и вышла из кабинета. Осенний ветер слезнул с перона припозднившихся горожан, засунул их в электричку и поспешил вслед за исчезающим в быстро наступающих сумерках поездом. Регина, обещавшая к вечеру вернуться в дом к Ксении, села на мягкую лавочку, устало прикрыла глаза и подумала о том, что со стороны, наверное, смотрелось не очень красиво то, как она воспользовалась Юлиным доверием. но ей просто необходимо было сейчас оказаться там она прекрасно понимала что сегодня утром своими глазами видела того кого называли еремеем на лесной тропинке оказавшись сегодня утром в самой гуще событий регина не уточняла зачем приедет сейчас она могла вернуться туда под благовидным предлогом и сказать что займется делом вельги да и к тому же успокоит юлю Регине даже не понадобилось поднимать свои связи. Она просто зашла в аккаунт актрисы в социальных сетях и довольно легко нашла фотографию, которую кто-то просто взял из юлиного блога, обработал и послал обратно с угрожающим письмом. Сит ситуацияация, конечно, неприятная, но явно не смертельная, а для Регина она была крайне удобной, потому что она может оставаться с ксией в одном доме довольно продолжительное время. приехав на место регина быстро добралась до нужного дома еле отыскав полностью погруженный в темноту участок побродив вдоль забора девушка набрала номер юлии но аппарат той был выключен мобильник ксении также не отвечал и все указывало на то что внутри никого нет но вдруг изнутри дремлющего жилища раздался истошный женский крик После отъезда следственной бригады и специальной машины забравшие тело ольги петровны ксения бродила по дому, собирая разбросанные вещи и пыталась осознать, как в одно утро вместилось столько страшных событий и как жить дальше, ведь сейчас необходимо было принять много сложных решений ксюша может чаю сделать на кухню неслышно появилась юля, помогавшая укладывать кирюшку. нет ксения покачала головой уснул прямо в коляске спросила она глядя через окно на улицу туда где спал ребенок ага улыбнулась юля тоже перенервничал сейчас приедет крестный кирилла чтобы забрать его ребенку нужна спокойная обстановка а не этот дурдом который у нас здесь творится раз у меня сегодня спонтанный ксения запнулась а слова и с трудом продолжила выходной то мне много что нужно успеть сделать. я позвонила в агентство недвижимости скоро должны приехать я могу чем то помочь спросила юля не знаю ксения отвлеклась на звякнувший телефон прочла сообщение потом бессильно опустилась на стул и посмотрела на юлю. ты сможешь агента встретить и все показать у меня образовались срочные дела сейчас симою дождусь кирюшку передам и мне нужно сразу ехать конечно я пока порядок в доме на видуу а риэлтор приедет все покажу ксения покивала и поставив на стол чашку которую крутила в руках поплелась наверх собираться Сейчас она понимала, что ей будет совсем не жалко расстаться с семейным гнездом, которое могло стать самым счастливым, а теперь просто распадается на кусочки. И как бы ни старалась она остановить эту бесконечную вереницу неприятностей, каждый раз снова оказывалась у разбитого корыта. А особого перца добавляло то, что с тех пор, как она согласилась оказывать услуги хирурга для бандитов, Они к ней обращались часто. Но так хотя бы можно было быть спокойной насчёт Влада, а со временем она найдёт способ вытащить его на свободу, причём ей уже было всё равно, как это произойдёт, потому что она свято верила в невиновность мужа. Переодевшись, Ксения вытащила из кладовки свой специальный медицинский рюкзак и, как она не могла, собранный специально для случаев, когда нужно было ехать кого-то зашивать или вытаскивать пули. Потом, собрав вещи ребёнка, Ксения посмотрела на улицу, где Юля стояла возле коляски с уснувшим Кирюшкой и подумала о том, что уже готова взять на себя все тяготы этого мира, лишь бы у сына была лёгкая, счастливая и беззаботная жизнь. «Алло, Тимоня?» — ответила Ксения на входящий вызов. да выхожу он кстати уснул прямо в коляске так что так и погрузим быстро передав сына в надежные руки ксения уклонилась от лишних вопросов выпроводила родственников и подхватив рюкзак махнула юли на прощание и побежала на место встречи где ее всегда забирала машина когда нужно было ехать на один из таких вызовов с опаской оглядывая совершенно пустое садоводство мелькавшее за окнами машины ксения чувствовала как предательски подрагивают руки а в желудке словно плясала холодная сталь веретена обычно они ехали в москву на окраину там она быстро латала слегка потреёпанных мужчин и ехала домой но сегодня машина повернула в другую сторону от столицы. на секунду ксения отвлеклась от тяжелых мыслей клянула на сообщение от агента недвижимости и недовольно выдохнула перенесем встречу на завтра разочарована прочла она вслух ну что за люди я же сказала что дело срочное посетовала женщина но увидев что они подъезжают к скоплению машин возле дома спросила что там случилось хотя бы примерно к чему быть готовый Кровь, кишки, говно процедил сквозь зубы водитель. Предельно доходчиво, но всё так же непонятно. Подъехав к месту, Ксения быстро прошла по заросшей дорожке к прятавшемуся в окружении старого сада дому. Войдя внутрь, она резко остановилась на пороге и поняла, что провожатый выразился действительно предельно точно. Мы с ума сошли, быстро осматривая лежащих на кроватях молодых людей спросила она. В таких условиях невозможно оказать помощь. Делай что можешь, коротко сказал высокий темноволосый мужчина с бородой. Это бред. Останови кровотечение под шеях, дальше мы доставим их в дружественно настроенную больничку. Не кипишу я и сам не дурак, понимаю всё. но транспортировать их так нельзя. Да их хату светить не хочется, поэтому тебя позвали. Хорошо, выдохнула ксения и риннулась к молодому мужчине сколо-то резаным ранением. Кксения со скоростью вихря металась между стонущими людьми, командным голосом ставила тех кто был на ногах рядом с ранеными и давала в руки капельницы кричала чтобы двигались шустрее если ей нужно было что то принести и вскоре одного за одним самых тяжелых спешно повезли в больницу ксению чуть выдохнула и подела к мужчине с раненой рукой ну как вы спросила она что то мутит Сейчас полегче станет выдохнула ксения тихо выдыхая, потому что скоро можно будет возвращаться домой. Накладываешь вы на разрезанное запястье молодого мужчины, ксения вдруг услышала громкий свист и хриплый крик идущий от ворот. Про тва, шухер, подмога пришла. И вслед за этим фасад дома прострочила автоматная очередь. Кксения моментально перевернула стоящий неподалеку старый деревянный стол, пытаясь поставить между собой и линии огня хоть какой-то щит. Дальше с силой подняла за плечи стонущего бойца и скинув его на пол, потащила за спинку дивана. женщине показалось, что она вернулась на поле боя и мозг мгновенно перестроился. ксения, оттащив подопечного в безопасную нишу коридора, на четвереньках пересекла гудяще от выстрела в пространство комнаты и подхватила мужчину срубленного пулей. Она быстро проверила пульс, подхватила его под мышки, перекатилась на спину и отталкиваясь ногами, поволокла его в убежище. ксения действовала без раздумий на автомате и и сейчас ей было все равно кого она вытаскивает с поля боя ксения никогда не судила пациентов у нее была другая работа и она привыкла делать ее хорошо она просто привыкла спасать жизни во дворе послышался визг покрышек громкие крики потом снова обрушилась лавина выстрелов и вскоре все стихло но ксения этого не услышала она бешено мотала бинты останавливала кровь рвала упаковки со шприцами и вскрывала ампулы для нее эта битва еще не закончилась наконец когда последнего бойца унесли в машину ксения сидевшая на полу устало откинулась на стену прикрыв глаза провела рукой по лицу и чуть не закричала от боли держи рядом с ней послышался незнакомый голос и ксения увидела мужчину протягивающего ей воду у тебя стекло в лице давай помогу зеркало дайте зло сказала ксения она глянула в небольшой блестящий осколок найденный на полу увидела что два довольно больших куска стекла впились в скулу и в лоб чуть повыше брови подумав секунду ксения аккуратно вытащила их и сжав зубы достала медицинский степлер для швов и быстро скрепила скобами разошедшуюся кожу мы не договаривались что я буду участвовать в боевых действиях прошипела ксения вытирая кровь с посеченного осколками лица спасибо ты моего племянника спасла сказал малых зато вы его когда нибудь убьете рявкнула ксения проси что хочешь коротко сказал малых хочешь мы оставим тебя в покое ксения подняла на него глаза потом в памяти ярко всплыла картинка когда их бригаду направили в сизо и она вдруг выпалила нет я работаю на скорой помощи Так меня не смогут заподозрить, бешено соображая проговорила она устройте так, чтобы я мужа увидела, Поняв глаза на малахо сказала она. Натя лежала у еремея на плече, счастливо щурилась на солнечные лучи, пробивающиеся сквозь неплотно зашторененные занавески, и понимала, что ей впервые хорошо за этот страшный и длинный год ожидания. что будет теперь вдруг сама того не ожидая спросила настя ей не хотелось задавать этот вопрос потому что она отчаянно не хотела слышать ответ ведь не может же ереемей теперь до скончания веков прятаться по чужим дачам да и не в его характере это было теперь еремей погладил ее по голове и помолчав добавил теперь я хочу чтобы ты отдала мне то, что я тебе тогда оставил, пока я разбираюсь, что к чему. Я тебе сниму какой-нибудь дом подальше от города. Точнее, снимешь сама, чтобы никто не знал, и позвонишь мне примерно через полгода». Девушке показалось, что она окаменела внутри, а лазурь неба треснула посередине, и оттуда созвучно с Настей безмолвно заплакал дождь. нет твердо сказала она нет я больше не буду ждать и прятаться давай я отдам тебе твою вещь и больше мы никогда не увидимся раз я тебе мешаю глухо сказала она милая ты мое слабое место ты и мой сын но он сейчас в полной безопасности а ты рядом со мной значит доступная цель для моих врагов устала сказал ереемей настя села на кровати подхватила висевшую на спинке стула футболку и надев ее обернулась к мужчине я весь прошедший год жила только тем что встречу тебя снова медленно проговорила она еще тогда когда я бежала через лес спасаясь от преследователей когда не было денег даже на еду и хоть какой то хостел когда я вынуждена была жить под одной крышей с женщиной чью квартиру отжали твои молодцы еще тогда я решила что дождусь тебя и после не оставлю как бы сложно ни было настя натянула джинсы и подошла к двери на кухню я пойду поесть приготовлю а ты пожалуйста подумай стоит ли все это того, чтобы мы остались вместе? если нет, то я отдам твою вещь и просто уйду. разогревая сковороду настя достала из холодильника вчерашние котлеты, поставила на плиту кастрюлю с водой повернулась чтобы взять нож и чуть не споткнулась от тихо подошедшего еремея Настюж я тебе все расскажу а ты дальше сама решишь остаешься или нет отламывая кусок холодной котлеты сказал мужчина я приму любое твое решение спасибо ты помнишь я тебя знакомил с оксаной игоревной да а она по моему с братом была кажется солгала настя прекрасно помнят ту встречу Он ее муж, а не брат, как она всем втирает. В свое время Окссана работала в колонии инспектором, и туда попал Кости. Он со своими подельниками Иремей задумался. Нет, не так. его взяли на роль мальчишки на побегушках, в одно очень крупное дело, которое вроде выгорело, но потом всех взяли. там был крупный разбой с несколькими жертвами а также сговор короче много они себе статей понахватали еремей помолчал так вот костик категорически повезло у него одного осела вся добыча а доказан по нему был только один эпизод который потянул всего на пять лет и что не совсем понимая к чему ведет еремей спросила девушка а дальше случилось следующее оксана игоревна как человек живущий с полным отсутствием моральных принципов прекрасно пользовалась своим служебным положением и как бы так сказать еремей задумался устроила себе гарем из молодых людей отбывающих наказания костя видимо ей как то по особенному зашел ребята рассказывали что она с него глаз не сводила А потом разузнав все по нему решила что это ее джек пот короче через полгода костя вышел по удо оксана уволилась и они тайно поженились не знаю почему уж она всем рассказывает что он ее брат и вообще зачем они придерживаются такой легенды и Но после того, как Окссана прибрала себе ей костю и большой куш, она въехала в столицу на упряжке, запряжененные нездоровыми амбициями, жаждой власти и наживы. Я, конечно сам не святой, но по сравнению с оксаной я мелко плаваю в выборе методов воздействия на массы. Окссана потихоньку пробиралась наверх, заключала все более крупные сделки, а потом решила, что я ей сильно мешаю. Но у меня к тому времени на нее был собран компромат, причем убойный, начиная от должностных преступлений и заканчивая тем, что она творила со своими, Еремей помолчал, короче с теми, кто решился перейти ей дорогу. И вроде мы с ней договорились и нашли комфортные условия для сосуществования, но Окссана не смогла себе сдержать. Это она меня заказала. я конечно мог бы запустить такой же бумеранг в ответ но я хочу чтобы она пережила не меньше того что вынес я и близкие мне люди я разрушу ее империю до основания а потом заставлю долгие годы гнить в тюрьме смерть для нее была бы слишком легким выходом сузи в глаза сказал еемей понятно отстраненно проговорила настя Так чем я могу тебе помочь Натя тот компромат что у меня есть на нее не отменяет того, что она очень сильный враг чуть громче сказал ереемей я не могу тебя заставить, но я могу тебя попросить Я не хочу, чтобы ты лезла в эту драку Я драться не умею просто сказала настя но у меня хорошо работает мозг Я могу помочь или уйти наовсем настя сквозь зубы проговорил мужчина что ты со мной делаешь еремей вдруг сгреб девушку в объятиие и подняв над полом простоял с ней так несколько секунд у меня сейчас ребра треснут сипло сказала настя пытаясь вылезти из тугоового кольца рук прости еремей шумно выдохнул и как то обреченно сказал Но если другого выхода нет, то дальше идем вместе. Потерять тебя я не хочу, на секунду Еремей задержал свой взгляд на лице девушки и проговорил: « Настя, но мы пойдем до конца. Это будет грязная работа, и эта тетка должна сесть. Но не в тюрьму я приготовил для нее специальное место. я тебе обещаю отозвалась настя и высыпала в закипевшую воду пачку макарон ты страшна в своей спокойной решимости усмехнулся ереемей тогда сейчас нужно съездить в одно место и встретиться с человечком кто согласился нам помогать но сейчас будь предельно осторожна наши уже начали шибуршить потихоньку оксану вытаскивая ее нервы наружу сегодня малых приступил к реализации плана ереме отодвинулся со стола посуду и разложив на нем свои записи начал объяснять девушке план действий приехав в оживленный центр настя вдруг почувствовала себя снова дома ереемей не сказал кто будет ее тайным осведомителем, но зато настя чувствовала себя снова в игре и это буддоораило кровь заставляла работать явно застоявшийся мозг и даже осень раскинувшаяся на улицах мегаполиса казалась весной добравшись до кофейни где ей назначили встречу настя села за самой дальней от барной стойки столик заказала легкий тортик и рассматривая в окно проходивших людей пыталась понять кто к ней придет кто этот отчаянный человек решивший придать почти всемогущую по словам еремея оксану игоревну настя видела ее всего несколько раз и то это было очень болезненно ведь вместе с ней сидел так неожиданно ворвавшийся в ее жизнь мужчина про которого она ничего не знала но почему то до сих пор тревоживший ее сердце даже несмотря на то что теперь оно всецело принадлежало еремею вдруг эти мысли как то провалились вместе с глухо стукнувшим сердцем и резонувшим живот страхом перед ней стоял то от самой костя который взбудоражил ее мысли буквально за считанные часы влюбил в себя и про которого она теперь так много знала привет просто сказал он я так понимаю ошибки быть не может именно ты пришла навстречу спросил он присаживаясь напротив ну да вселенная наверное сейчас катается от смеха тихо произнесла настя оставшись одна юля успокаивала себя тем что наводила везде порядок мыла полы драила ванную комнату чистила плиту а потом справившись с хаосом беспорядка решила что неплохо бы что нибудь приготовить сунувшись в холодильник девушка сгребла колбасу остатки сосисок помидоры и сыр чтобы сделать пиццу Она вспомнила, что ксения любит эти круглые зажаристы круги теста с разнообразными начинками. Вдруг телефон лежащий на столе ожил на экране появился незнакомый номер и сразу же вслед за этим ели обрете спокойствие куда-то улетучилось. В глаза бросился быстро наступающий вечер дом ожил посторонними звуками, а тени за окнами стали объемными и реальными. юля дождалась окончания звонка и только хотела взять аппарат в руки как звонок повторился может быть это агент успокоила она себя и ответив на звонок проговорила да юля добрый день это алиса белогорова помните меня да алиса конечно помню выдыхая отозвалась юля на знакомый голос отлично что я вас нашла юля я сразу к делу у меня новый проект я сейчас организовала со ток шоу и приглашаю актрис с необычной судьбой мне кажется ваш случай чрезвычайно интересен скажите пожалуйста могу ли я пригласить вас на интервью спасибо это очень интересно сказала юля рассматривая сгущающиеся сумерки за окнами супер «А где сможем записаться?» «Я, честно говоря, делаю программы в таком домашнем формате. Мы с командой приезжаем домой к нашему гостю и снимаем в расслабленной атмосфере. Вам подойдёт такой вариант?» «Я не думаю», — быстро сказала Юля. «Я не настаиваю, но формат передачи уже сложился, и зрители ждут от нас того, что я приведу их в гости к любимой актрисе. Поверьте, всё будет на высшем уровне». са давайте откровенно выдохнула юля я бездомная у меня нет квартиры дома или своего угла сейчас я живу у ксении но она дом продает так что я думаю наша веселая суета будет очень не кстати здесь просто море горе я не могу просить ксению разрешение снимать здесь веселое шоу в трубке послышалось молчание потом у алиса прочистила горло и тихо сказала я ксюшу последний раз видела на кристинах кирюшки потом что то произошло она просто ушла с радаров один раз я позвонила а ксения меня разве что не послала и попросила больше не звонить что у нее произошло понятно выдохнула юля много всего что сможет она расскажет сама Единственное, что могу сказать так это то, что влад в тюрьме, а ксения продает дом, чтобы вытащить из сизо близкую подругу. Сегодня у нас здесь был обыск, и от нервного перенапряжения умерла женщина, которая стала для ксюши близким человеком. Так, решительно сказала Алиса, я сегодня к вам приеду, я сейчас закончу дела и приеду. да это было бы здорово повесив трубку юля покачала головой и в горле заскреблись близкие слезы В этом была вся ксения она будет всем помогать, но если проблема у неё, то никому ничего не скажет и будет из последних сил тащить свой тяжелый груз а домофон висевший на стене мелодично заиграл и юля кинув взгляд в окно нахмурилась а потом вспомнила что ксения предупреждала об агенте что ж так поздно то посетовала девушка и побежала открывать теперь уже участок не сфотографируешь нормально только дом прикрыв дверь в дом юля пробежала по дорожке отодвинула засов и раскрыв широко дверь выпалила вы агент по недвижимости да кивнул мужчина рассматривая девушку поздно как приехали Здесь участок красивый и места вокруг симпатичные. Ну, проходите. Юля повернулась и пошла в сторону дома. Хозяйки дома нет, но я вам всё покажу. Спасибо, — вежливо ответил идущий буквально по пятам человек. Юля забежала на кухню, скинула куртку и, повернувшись к гостю, проговорила. — С чего начнём? Но её слова вдруг перебил телефонный звонок. — Минуточку. да ксюша ты когда приедешь привет устала проговорила ксения часа через два как ты там все нормально молодой человек приехал какой молодой человек не поняла ксения ну агент по недвижимости быстро сказала юля я с девушкой разговаривала непоним понимающе возразила ксения тем более она написала что приедет только завтра Звучный динамик Юлиного телефона эхом прокатил по кухне слова Ксении. Юля нахмурилась, посмотрела на стоящего перед ней мужчину и медленно проговорила. «Простите, я, кажется, всё перепутала. Вы явно ошиблись домом, вам не к нам». Юля почувствовала, как у неё пересохло в горле, как плотно. Предательски затряслись руки, и ей очень хотелось услышать от стоящего напротив человека, что он и правда ошибся. «Нет, я пришёл по адресу. Я же тебе писал».